Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Пастор рассказывает путешественнику одну историю, относящуюся к церкви, построенной у подножья горы. На крыше этой церкви работал однажды кровельщик, Он заменял старую черепицу новой. Кровельщик находился в корзине, которая веревкой была привязана к церковной башне. Но веревка, которая держала корзину, порвалась, и кровельщик полетел вниз. Он, несомненно, убился бы, потому что на дворе церкви лежали острые камни, большие и маленькие, но кровельщик остался живым и невредимым он отделался только несколькими синяками от падения с такой высоты. «Да, это действительно чудо», — сказал прохожий. «Иногда даже от неудачного падения с маленькой лестницы можно сломать себе шею». «Это правда», — подтвердил пастор, «но на дворе послась одна овечка». Она щипала травку, которая росла между камнями, и кровельщик упал на эту овечку. Вот почему человек остался невредимым, но бедное животное не оправилось от тяжелого удара. Кровельщик был спасен через смерть этой овечки. Вот точно так же все люди могут быть спасены через смерть Агнца Божия, который есть в. Господь Иисус Христос. От каждого требуется только сознание своей греховности и раскаяние. Агнец Божий умер на Голговском кресте, поэтому и Иоанн Креститель восклицает. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Да, кровельщик должен был отблагодарить овцу, если бы она осталась живой, — сказал прохожий. Это он и сделал. Благодарный кровельщик заказал скульптуру овечки из камня. Но спасенные грешники могут постоянно благодарить Господа, потому что Он воскрес из мертвых и дарует всем, кто в Него верит, жизнь вечную. Да, вы правы, пастор проговорил прохожий. Он продолжил свой путь по лесу и громко пел песню. Слушайте повесть любви в простоте. Слушайте дивный рассказ. Бог нас навеки простил во Христе. Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. От гибели спас. Да, Бог нас навеки простил во Христе. Бог нас от гибели спас. Давайте мы помолимся и поблагодарим Господа за то, что Он умер за нас на кресте и простил нам все наши грехи.